«Природа заразы. Некоторые мысли по поводу доктора кто. Эпиграф. Я написал это за несколько лет до того, как блестящий Рассел Т. Дэвис со своими клевретами вернул доктора к нам на экраны и в жизнь». Годы идут, а споры о том, оказывает ли восприятие художественного произведения – какое-то влияние на зрителя или читателя, все не кончается и не кончается. Делает ли жестокий роман читателя жестоким, а страшный фильм, он создает зрителя испуганного или зрителя неуязвимого для страха? И ответ тут будет не просто «да» или «нет». Он будет «да-но». Когда я был еще маленьким, Взрослые вечно жаловались, что доктор Кто слишком страшный. Из-за этого они, думаю, упускали его куда более опасный эффект, что доктор Кто заразен. Нет, конечно, он был страшный. Ну, более или менее. Я довольно большие куски смотрел исключительно из-за дивана, а клиффенгаре, В последние мгновения серии меня неизменно злили, пугали и заставляли чувствовать себя обманутым. Но, насколько я могу судить, все это совершенно никак на меня не влияло, по крайней мере, если речь о страхе. Вот на что взрослым действительно стоило бы жаловаться и даже бояться, так это на то, что доктор вытворял у меня с головой, как он расцвечивал мой внутренний пейзаж. Когда в три года я делал даликов из молочных бутылочек вместе со всеми остальными детишками в детском садике миссис Пеппер, я был уже пропащий, хоть совсем о том и не догадывался. Вирус уже поселился во мне и начал действовать. Конечно, я боялся даликов, зарби и прочих. Однако помимо этого я извлекал из дневного субботнего сериала, и другие куда более странные и важные уроки. Для начала меня заразила идея, что буквально за порогом существует бесчетное количество миров. Другая часть мема была такая. Некоторые вещи внутри больше, чем кажутся снаружи. Возможно, некоторые люди тоже внутри больше, чем снаружи. И это было еще только начало. Книги лишь способствовали разрастанию инфекции. «Мир далеков», само собой, и с ним разнообразное ежегодное издание по доктору в твердой обложке. Собственно, в них прятались первые научно-фантастические сюжеты, с которыми я в жизни столкнулся. И они заставили меня задуматься, а нет ли на свете еще чего-нибудь подобного. Но самый главный ущерб подстерегал в будущем. Вот он. Моя реальность, то, как я воспринимаю мир, существует в такой форме лишь благодаря доктору КТО, и в особенности благодаря военным играм 1969 года, составной серии, ставшей лебединой песней Патрика Траутона. Вот что осталось у меня в памяти теперь, через 30 с лишним лет после того, как я впервые увидел военные игры». Доктор-сотоварищи оказываются в месте, где идет война. Поле битвы нескончаемой Первой мировой, куда оказались перенесены армии всех времен. Их выкрали из собственных пространственно-временных локаций и заставили сражаться друг с другом. Войска и временные зоны разделяют странные туманы. Перемещения между зонами возможны при помощи структуры, размером и формой, напоминающей маленький лифт, или, выражаясь более прозрачно, будку общественного туалета. Заходишь в него в 1970 году, а выходишь в Трое, или в Монсе, или в Ватерло, Но только не во взаправдошнем Ватерло, потому что ты на самом деле находишься не во времени, а в вечности, и где-то за всем этим, или вне всего этого, Стоит какой-то злой гений, изъявший армии из их реальностей, поместивший их сюда и с помощью коробочек движущий солдат и агентов с места на место сквозь туманы времени. Коробочки назывались «сидратами». Даже в свои восемь я понял, что это означает. В конце концов, не имея никаких других вариантов и не способный решить загадку никаким иным образом, Доктор, который, как мы теперь знаем, был беглецом, призывает свой народ, повелителей времени, чтобы они разобрались с этой ситуацией. И оказывается, сам захвачен в плен и наказан. Для восьмилетки это был поистине великий финал. Особенно я смаковал его иронию. Уверен, сейчас мне совсем не нужно возвращаться туда и пытаться пересматривать военные игры». «Это было бы плохо. Да и поздно. Ущерб все равно уже был нанесен. Переписав мою реальность, вирус прочно внедрился в организм. Сегодня я пожилой и уважаемый писатель, но меня до сих пор охватывает ощущение каких-то не вполне ясных, но беспредельных возможностей каждый раз на входе в лифт, особенно если он небольшой и с голыми стенами». И до сих пор тот факт, что его двери открываются в том же мире и времени, не говоря уже о том, что в том же здании, где и закрылись, представляется мне чистой случайностью, свидетельствующей лишь о недостатке воображения у всей остальной вселенной. Я отнюдь не путаю не случившееся с тем, чего случиться не могло, и в глубине души полагаю, что время и пространство бесконечно податливы, проницаемы, хрупки Позвольте мне еще парочку допущений. У меня в голове доктором был Уильям Хартнелл и Патрик Траутон тоже. Все остальные доктора были просто актеры, хотя Джон Пертви и Том Бейкер были актеры, игравшие настоящего доктора. Остальные, и Питер Кушинг в том числе, всего лишь притворялись. У меня в голове «Повелители времени» Благополучно существуют и совершенно непознаваемы. Это изначальные сиры мироздания, которые невозможно назвать, только описать. Все эти мастер, доктор и же с ними. Все описания места обитания повелителей времени носят для меня совершенно неканонический характер. Место, в котором они существуют, «Вообще невозможно никак изобразить, потому что оно находится за пределами воображения. Там просто холодно, и все либо черное, либо белое. Наверное, это хорошо, что мне не удалось наложить лапу на доктора. Это слишком многое выстерло из категории случившегося». Последняя реминесценция на доктора, и опять из мешковато-брючной Траутоновской эры, когда некоторые вещи для меня были более чем реальностью, случилось ретроспективно в моем BBC-шном телесериале Невериальность. Не в самоочевидных вещах, например, в решении BBC, что невериальность нужно снять на видео в формате получасовых эпизодов. Не в персоне того же маркиза де Карабаса, которого я делал а Патерсон Джозеф играл, как будто выписывая доктора с карандашного наброска, и очень хотел показать таким же таинственным, ненадежным и изворотливым, как инкарнация Уильяма Хартнелла. «Нет!» В самой идее, что под этим миром существуют другие миры, и что Лондон тоже может быть волшебен и опасен, а туннели-подземки не менее загадочны, труднодоступны и чреваты возможностью повстречать какого-нибудь Йети, чем хребты Гималаев, было нечто такое, что я, возможно, позаимствовал из «Паутины страха» сюжета Траутоновской эры. Так, по крайней мере, сказал мне на показе о невереальности писатель и критик Ким Ньюман. И вот стоило Киму это сказать, и я тут же понял, что он попал в самую точку, и вспомнил людей в подземелье с факелами и пронзающий тьму свет, знания о существующих внизу мирах. О да, оттуда-то я его и извлек, это правда. И я с ужасом понял, что сам в свое время поймав вирус, я теперь заражаю им других В этом, наверное, и состоит одно из чудес доктора Кто. Он не умирает, несмотря ни на что. Он все еще серьезный и все еще опасный. Вирус все еще где-то там прячется, похоронен, зарыт, как моровая яма. Верить мне вам не обязательно. Сейчас, по крайней мере, нет. Но вот что я вам скажу. В следующий раз, как зайдете в лифт в каком-нибудь потрепанном офисном здании, и он, дергаясь, проедет пару этажей, в самый последний момент перед тем, как двери начнут открываться, вы невольно задумаетесь, пусть даже на долю секунды, не увидите ли вы сейчас за ними лес юрского периода, или какой-нибудь спутник Плутона, или полнофункциональный курорт-отель где-нибудь в центре галактики, Вот тогда-то вы и поймете, что тоже заразились. А потом двери откроются с диким скрежетом, как будто самой Вселенной больно, и вы прищуритесь на свет дальних солнц. И да, тогда вы поймете. Из предисловия к роману Пола Макколи «Око тигра» 2003 год. В те времена, когда художественная литература оставалась единственным способом не терять связи со вселенной «Доктора Кто».